Глава первая. Быть самим собой. Однажды я спросила знакомую 12-летнюю девочку, что она считает главным в жизни. Неожиданно для меня она ответила «Бога». «А что еще?» – спросила я. «Карьеру», – последовал ответ. «А зачем человеку Бог карьера?» Она задумалась. «Наверное, чтобы быть счастливым», – продолжила я. «Да», – согласилась она со мной. Любые усилия, которые мы прилагаем, будь то поиск Бога, карьеры, бизнес, образование, и в конечном счете нужны для того, чтобы быть счастливым и удовлетворенным. Так ведь? Каждый из нас – бизнесмен. Цель бизнеса – постоянно получать прибыль, доход. Любой бизнес предполагает, что, вкладывая, используя что-то, свои способности, интеллект, физическую силу, деньги, имущество, мы получаем материальный доход или терпим убыток. При этом испытываем удовлетворенность или неудовлетворенность жизнью, становимся или королем, или нищим. Спросите себя, какой доход я хочу иметь – Деньги, имущество, власть или душевный комфорт, счастье, покой, удовлетворенность. Хотелось бы и то, и другое, да? А как это совместить? Меняя свой характер, обретая власть над собой, я становлюсь богатым, здоровым, постоянно счастливым и могу дарить счастье другим. Когда мы дарим счастье другим, наше собственное счастье увеличивается. Таков закон. Следуя ему, получаешь наивысший доход. Итак, нужно обрести власть над собой и дарить другим счастье, тем самым увеличивая собственное счастье. Это и есть королевский бизнес. Фактически весь день нужно заниматься этим бизнесом. Столбик ртути счастья тогда будет очень высоким. И это наивысший бизнес. Притча «Стань счастливым». Шел по дороге мудрец. Любовался красотой мира, радовался жизни. Вдруг увидел он несчастного человека, сгорбившегося под непосильной ношей. «Зачем ты «Обрекаешь себя на такие страдания?» – спросил мудрец. «Я… я страдаю для счастья своих детей и внуков», – ответил человек. «Мой прадед всю жизнь страдал для счастья деда, дед страдал для счастья моего отца, отец страдал для моего счастья, и я буду страдать всю жизнь, только чтобы мои дети и внуки стали счастливыми». «А был ли хоть кто-то счастлив в твоей семье?» – спросил мудрец. «Нет, но мои дети и внуки обязательно будут счастливыми», – ответил несчастный. «Но неграмотный не научит читать, а кроту не воспитать орла», – сказал мудрец. «Научись вначале сам быть счастливым, тогда поймешь, как сделать счастливыми других». Казалось бы, все просто. Но как обрести власть над собой? Как накопить в душе счастье? Ведь я смогу подарить только то, что у меня есть. Свет души. Обретя власть над собой, вы будете успешны во всем, чем бы вы ни занимались. Для этого нужно понять себя, свою природу – обрести мудрость, понять, что все в этом мире происходит точно и правильно, и каждый получает только то, что он отдает этому миру. Притча «Счастье и свобода» Мимо маленькой деревни проходил небольшой караван. И богатый купец, владелец верблюдов и дорогого товара, решил на ночь остановиться неподалеку. Увидев мудреца в тени огромного дерева, купец подошел и сел рядом. Завязался разговор. Купец то и дело говорил о счастье и свободе, намекая на свои богатства и возможности, тем самым как бы пытаясь доказать, что владеть богатством – это лучшее, чем владеть мудростью. Тогда мудрец предложил. Раз уж ты решил переночевать возле нашей деревни, пойдем, я покажу тебе нашу речушку. Прогуляемся по лесам и горам, заодно и пообщаемся. У нас здесь сказочно красивые места. О, я не могу оставить свой караван и уйти на прогулку. Вдруг мои слуги что-то украдут. Я должен быть рядом, чтобы мое богатство не украли. Мудрец с пониманием отвечал. Тогда я приглашаю тебя в свою скромную хижину. Ночью будет дождь и холодный северный ветер, а у меня есть печь, тебе будет тепло и сухо, хорошо выспишься с дороги. Купец возразил. Нет, я все равно не усну, я не могу спать поначалу, так как беспокоюсь о своих богатствах, как бы с ними чего не случилось. Могут напасть разбойники, а оружие есть только у меня, поэтому я буду охранять свои богатства. Тогда мудрец сказал. Вот у тебя есть дюжины верблюдов, слуги, много товара. Ты говоришь, что владеешь этим всем. Ты утверждаешь, что ты свободен и счастлив. Но посмотри, ты не можешь оставить свой караван даже на час, так как сильно привязан к своему богатству. Какая же здесь свобода? Ночью ты не можешь спать, так как боишься разбойников. Где же здесь счастье? Ты думаешь, что твое богатство даст тебе свободу и счастье, но на самом деле оно дает тебе привязанность и постоянный страх. Это не ты имеешь богатство, это ОНО имеет тебя. Прозмыслив, купец спросил, — В этом ты, конечно, прав, а в чем твоя свобода? На это мудрец отвечал, — У меня нет материальных богатств, кроме этой одежды, старой хижины. Мешочка риса и кухонные утвари. Эти вещи не делают меня счастливым. Поэтому я могу целый день ходить по горам и лесам, или купаться в реке, не боясь потерять то, что имею. Это моя свобода. Но ты вовсе не выглядишь несчастным, вдруг заметил купец. Но в чем же твое счастье? Научи меня этой мудрости. Мое счастье в понимании». Это не моя хижина, не моя еда, не моя одежда, не мое тело. Умирая, все это я оставлю здесь. Поэтому я не привязываюсь к этому. Я могу потерять все эти вещи, потому что на самом деле я никогда не был их настоящим владельцем. К чему тогда все эти переживания? Придет момент, когда со всем этим придется расстаться. Это может произойти в любую секунду. И я благодарен Богу за все, что есть в каждый момент моей жизни. Это и есть мое счастье. Я благодарен Богу за то, что Он не дает мне больше, иначе я бы стал жадным и зависимым от приходящих вещей. У меня бы испортился характер, я бы стал гордым, заносчивым, я бы не смог спать по ночам и на оружие, то и дело ожидая нападения. Я бы был вынужден постоянно контролировать свои богатства. Я бы пребывал в иллюзии, считая, что богатство дает мне свободу и счастье. Это уводило бы меня все дальше и дальше от сознания своей истинной природы. Я бы потерял себя. Купец помрачнел и долго молчал. «Я чувствую, что в твоих словах есть правда», — наконец отозвался он. «Но как же мне достичь такого же глубокого понимания, как избавиться от желаний владеть богатствами, от желания дорогих удовольствий и моральных возможностей? Как мне постичь твою мудрость и достичь такого же счастья и свободы? Если тебе недостаточно того, что я сказал, жизнь сама научит тебя всему остальному». Через твой собственный опыт. Хорошо, если мы осознаем, что в отличие от материального богатства есть еще и другое, благодаря которому душа обретает материальное богатство естественным образом. Это духовное богатство никогда не приносит страданий и беспокойства. Сейчас пришло время осознать, что я не физическое тело, я душа. Крошечная точка сознательной энергии, невидимая физическими глазами и как всякая энергия вечная. Душе суждено снова и снова принимать и оставлять тело. В каждом теле колесницы сидит душа возничий. Эта колесница тела движется благодаря силе души, слушает, говорит, ходит именно душа. Вообще всё делает именно душа через это тело. Эти глаза на теле, но смотрит через них душа. Душа никогда не становится больше или меньше по размеру. Душа сознательная, живая. Пока душа не вошла в тело, тело ничего сделать не может. Поэтому прежде всего надо непременно ощущать себя душой. Душу, возможно, только познать. Ее нельзя увидеть. высшие формы сознательной энергии – тот, кого люди называют Богом, Аллахом, Шивой. По форме он тоже крошечная точка. Его можно понять только интеллектом. Существует вечная связь души и высшей души. Поддерживая эту связь, душа – обретает силу, но не все пользуются этой связью. Вы мудры, если сможете осознать свою собственную природу, Бога, цикличность протекающих в мире процессов. Душа – просто точка сознательного нематериального света, вечный свет. Она проявляет себя через ум, интеллект, привычки. Это истина. «Притча. Свет души». «Почему об одних людях говорят, что у них светлая душа, а о других, что темная?» – спросила дочь. «Ведь в душу человека заглянуть нельзя. Люди могут притворяться». Мать ответила. «Когда встречаешь человека со светлой душой, то тебе становится светло. Если ты чувствуешь какую-то душевную боль, то рядом с таким человеком она стихает. Такой человек будет укреплять веру в Бога, веру в себя. Ты чувствуешь тихую радость и надежду на счастье. Хочется всех любить и творить добро. А если вроде бы человек говорит все правильно, но мне от его правильности становится плохо, опускаются руки и жизнь кажется какой-то беспросветной, значит ли, что этот человек лицемерен и зол? Нет, доченька, это значит, что душе этого человека не хватает света, что этот человек несчастен и, общаясь с тобой, неосознанно делится своей бедой. И что мне делать тогда? Светить самой для этого человека. И чем больше усилий ты будешь прикладывать, чтобы светить, тем больше света тебе будет дано. Запомни, свет – это не только разговоры о вере, Боге, Цвет – это приветливая улыбка, добрые слова, поддержка и помощь. Быть в сознании души, источать духовный аромат, проявлять свои хорошие качества. Возможно ли это сегодня? Цветок розы живет среди шипов и все же постоянно источает аромат. Находясь среди шипов, сама роза шипом не становится. В сознании души мы проявляем свои естественные качества – покой и любовь. Быть спокойным и любящим всегда – это и значит быть самим собой. Сила истины Успешно заниматься королевским бизнесом можно только обладая силой истины. Силой обладает только истина, ложь силы не имеет. Отождествляя себя с телом, я опираюсь на ложь и теряю внутреннюю силу, поэтому нет счастья. Существует закон, кто владеет силой истины, тот всегда счастлив, потому что всегда беззаботен, свободен от тревог и страхов. Признак силы истины – такая душа всегда будет бесстрашной. Где есть страх и тревога, там не может быть счастья. Истина – это счастье и бесстрашие. Страх у тех, кто не знает истины. Невежество всегда неистинно. Знание – это истина. Тревоги возникают из-за собственных слабостей, слабых мыслей. Слабости неизбежно приводят состояние нашего ума к колебаниям. Сколько не утаивай это, сколько не изображай на лице улыбку искусственную в соответствии со временем, с ситуацией, но сила истины непременно будет вызывать у души угрызение совести. Это не скрыть ни от Бога, ни от самого себя. Только от других это можно утаить, но истина все равно рано или поздно проявится в форме смятения в уме, в форме уныния, или пустых мыслей, это неизбежно, ведь ложное не может выстоять перед истиной. Владеющий силой истины всегда успешны. Лодка истины может качаться, но не может пойти ко дну. Владеющие истиной даже качку будут воспринимать как игру. Неистинное всегда вызывает перепады настроения. А сила истины должна быть в мысли, взгляде, внутреннем отношении, словах, в контактах и родственных отношениях. Ум сегодня не является инструментом для осознания. Он слишком загрязнён. Сам себя ум точным не сделает. Точность – это значит, что во всём есть смысл. В уме постоянно конфликт, сомнение, быть или не быть, делать или не делать. Человек сам не в состоянии откорректировать свой ум. Нужен Бог и постоянная связь души с Ним. Вместе с тем надо понимать, мы души, но и телесными существами нам тоже приходится быть. Без тела мы не могли бы совершать действия. Если просто ощущать себя душой и забыть о теле – Дела не пойдут. Душа и тело играют свою роль только вместе. Когда мы используем тело, в сознании должна сохраняться наша бестелесная форма. Я – бестелесная душа. Говорю сейчас, используя тело. Это и называется «переходить к словам и действиям, будучи и бестелесными, и телесными». Наша истинная форма – бестелесная, а телесная форма – это вспомогательное средство. Практикуя это в жизни, можно сделать свое состояние очень сильным. Просто пользуясь телом, не забывайте о своей бестелесной форме. Это как в жизни. О своей телесной форме мы помним всегда, естественным образом. «Я такой-то», «Я такая-то», «Сейчас я занята» или «Занят таким-то делом». Дела меняются, но это не меняется, не забывается. Я тот-то и тот-то. И точно так же я – бестелесная душа. Эта истинная форма должна вспоминаться естественно и постоянно, каким бы делом мы ни занимались. Что происходит на практике? Свою истинную форму мы забываем, а вспомогательные средства – тело. Помним всегда. Не смешно ли? Мы забываем самих себя. А забывая себя, мучаемся, совершаем ошибки, страдаем. Поэтому очень-очень важно осознать, принять, втереть в себя. Я – бестелесная душа, я – вечная. Многие души в мире называют себя или считают себя приверженцами истины. Однако полная истинность основана на чистоте, Непорочности. Если нет чистоты, истинность не может быть постоянной. Фундамент истинности – чистота, непорочность. И это всегда проявляется в лице, в манерах, поведении, характере, внешнем облике и является практическим доказательством истинности. Сейчас в этом мире хаоса и страданий таких душ нет. Истина – только Бог. Нынешнее время – это время доказательств, что ложь – истина. Ложь даже яснее и привлекательнее истины. Это как сегодня фальшивые вещи настолько привлекательны, что в сравнении с ними ценность подлинных вещей снижается. Взгляните на настоящее серебро и белое серебро. Какое выглядит красивее? Настоящее серебро тускнеет, а белое всегда сверкает – Какое тогда будет привлекать, белое или настоящее? Обладающие силой истины всегда прислушиваются к голосу собственной совести. Притча «Совесть» Жил-был молодой человек и подарила ему мать на совершеннолетие новую рубаху. Очень ему рубаха нравилась, и носил он ее, не снимая, хотя и берег, стирал и чистил вовремя. Но вот как-то порвалась рубаха, поставил у нее человек за плату. Потом большое пятно на рубахе появилось, никак не отстирывалось, потом еще одна прореха, еще одно пятно. Стала рубаха совсем потрепанной и перестал человек за ней следить. Так вот и с совестью она, как рубаха, чем больше потрепана, тем меньше внимания на нее обращаешь. Обладающие силой истины отличаются благородными манерами. Манеры Обладающий силой истины всегда тактичен, как бы ни вел себя другой. Ни словом, ни жестом он не позволяет себе задеть чувства другого, даже если тот лжёт. Однако некоторые используют такой язык, мол, мне невыносимо видеть что-то неистинное, слышать неистинное, поэтому, когда я вижу такое, я начинаю внутренне горячиться. Но если то неистинное, а вы при виде этого начинаете горячиться, то ведь это горячность. Тоже неистинное, да? Чтобы покончить с неистинным, нужно овладеть силой истины. А признак истины – это достойные манеры. Если вы собираетесь доказывать истину, не используя достойные манеры, этой истиной не будет доказано. Признак отсутствия манер – это упрямство. А признак достойного поведения – смирение. Притча Смирения. Жили в одном монастыре три инока, которые часто вместе навещали прославленного старца. И всякий раз, приходя в пещеру к отцу-пустыннику, два брата обращались к нему с бесконечными просьбами дать какое-нибудь мудрое духовное наставление или практический совет. А третий – Всегда хранил молчание и даже казался равнодушным к общей беседе. Но проходило время, и он снова являлся к старцу вместе с двумя братьями. «Почему ты меня ни о чем не спрашиваешь?» — спросил однажды его старец. На что молчаливый брат смиренно ответил. «Мне достаточно просто быть рядом с тобой, отче». Являющий истину всегда будет оставаться смиренным и будет достойно взаимодействовать со всеми. Если кто-то пытается доказать истину и при этом горячиться, значит, к этому наверняка примешано что-то неистинное. Но некоторые говорят, я же говорю совершенную правду, я говорю стопроцентную правду. Но необходимости доказывать истину нет. Истина – это такое солнце, которое не может остаться скрытым. Сколько бы стен перед ним ни ставили, свет истины никогда не может остаться скрытым. Всякий раз, когда вы видите или слышите что-то неистинное, не распространяйте дальше его атмосферу. Некоторые говорят, но ведь это грешное действие. Мне невыносимо видеть такие действия. Но распространять неистины в атмосфере – это ведь тоже грех. Это касается и семьи. Если вы увидели или услышали что-нибудь такое, не разносите всюду. Ушами услышали и скрыли в сердце. Если кто-нибудь разносит всюду пустое, это же тоже след греха. Поймите глубокую философию кармы. Как аукнется? В каждом действии должно быть благородство и достоинство. А не так, мол, я же отстаиваю истину, и при этом манер вообще нет. Вот это неправильно. Некоторые говорят, так-то обычно гнев не приходит, но если кто-то лжет, то ко мне приходит гнев. Тот сказал неправду, а вы сказали что-то с гневом. И кто же тогда из вас двоих прав? Некоторые, оправдываясь, говорят, мол, я не гневаюсь, это у меня такой резкий голос. Но если с помощью средств науки звук можно убавлять и прибавлять, то что же, разве вы не можете проявить внимание к звуку своего голоса, напоминая себе, что изначальное состояние любой души – тишина и покой. Гнев – это сила невежества. Сила знания – покой и терпимость. Однако силу невежества, гнев мы очень хорошо сделали своей привычкой и постоянно ею пользуемся, а потом извиняемся. А сейчас, и это очень важно, надо сделать своей привычкой каждую добродетель, и поведение станет очень достойным и благородным. ВЕЧНАЯ РОЛЬ ДУШИ У каждой души своя роль, и эта роль вечная. Мы помним сказку о звезде, сияющей посередине лба. И ещё говорят, что тело – это трон бестелесной души. Все души – это актёры. Внешность в одном рождении не может быть такой же, как в следующем – Никто не знает, кем он был в прошлом и кем станет в будущем. Роль начинается, когда душа входит в тело. Мы, души, живем в бестелесном мире, мире душ. Там никакой роли нет. Это как с актерами. Пока они дома, роль в пьесе не идет. Они играют роль, выйдя на сцену. Так и души приходят сюда, в физический мир – Ну и играют свои роли через тело. Всё зависит именно от роли. А так между душами по форме никакой разницы нет. Душа вечная, и роль, записанная в ней, тоже вечная. Когда есть тело, есть роль. Когда же душа расстаётся с телом, роли нет. Это как с актёрами в ограниченном смысле, когда спектакль закончился, они оставляют свои костюмы, переодеваются и едут домой. И сейчас всем душам предстоит оставить костюм тела и уйти домой, в мир душ. По форме душа это точка. Важно не просто это понять, нужно ощущать себя в форме точки. Я душа – крохотная точка сознательной энергии. Это первое. Во-вторых, ставьте точку на любой пустой мысли, пустом слове или действии, то есть делайте полную остановку. Решительно ставьте точку на всех пустых мыслях. Смотрите на происходящее, оставаясь сторонним наблюдателем. В тот самый момент, когда что-то такое происходит, ставьте точку, создав себе мысль. Ничего нового. Этому было суждено произойти, и это происходит. Вы мудры, если сумеете поставить точку в момент нестабильности. В-третьих, поставьте точку на всем том, что было до сих пор. И прямо сейчас поставьте себе точку такого осознания всегда оставаться в обществе Бога и держаться за Его руку. Когда вы чем-то недовольны, попробуйте быть свободным от напряжения и беспокойства и понять, что ситуация носит временный характер. Она не навсегда. Найдите в ней что-то положительное и напоминайте себе об этом снова, и снова. Притча «Всё пройдёт» Однажды к мудрецу пришёл посетитель и начал жаловаться. «У меня всё так плохо, хуже не бывает. Я потерял работу, моя жена болеет, сын не хочет учиться. Подскажите, может быть, вы знаете, что мне делать?» «Есть одно средство», — ответил мудрец. Нужно взять много бумажек, написать на них, и это все пройдет, и разложить во всех комнатах. А человек поблагодарил и ушел. Через пару лет возвращается тот же человек и говорит «Как я вам благодарен, как благодарен, просто нет слов! В моей жизни все изменилось, я нашел отличную работу, Жена выздоровела, дочка вышла замуж, сын закончил учебу и устроился на работу. Все просто отлично. Спасибо вам большое. Да, только еще хотел спросить, те бумажки, которые я в квартире разложил, их можно уже убирать? Зачем убирать? – пожал плечами мудрец. Пусть пока лежат. И еще... Точка – это значит «всё прошлое прошло». Что прошло, хорошее или плохое, это было записано в драме. Жизнь циклична. Всё повторяется каждые пять тысяч лет. Поэтому ни в чём не сомневайтесь и ни о чём не жалейте. Всё уже было. Жизнь чудесная, предопределённая пьеса о победе и поражении. Это игра. Поэтому не может быть и речи о недовольстве. Если даже что-то не ладится, все равно считайте это игрой в драме. И говоря «очень хорошо, очень хорошо», вы и сами станете хорошими. При помощи вибраций этого хорошего состояния превратите негативное в позитивное. Весь цикл завершится и потом повторится вновь. Если держать это в своем сознании, то ни из-за чего не будет тревог и пустых мыслей. Не думайте о том, что прошло, и не повторяйте это. Никогда не вспоминайте о прошлом. Все, что было в драме, прошло. Поставить на прошлом точку – это обрести власть над собой. Стать точкой, стать сутью – это и есть стабильность. Замечу, что фотографии – Всегда фиксируют прошлое. Храня фотографии, мы храним прошлое. Нужно ли это? Душа воплощение покоя. Изначальная природа души покой. Нельзя сказать, что изначальная религия тело покой, тело приходящее, душа неприходящая. Когда души находятся в мире душ, они абсолютно спокойны. Сейчас во всем мире беспокойство. Вот души и молят снова и снова о покое. Покой сегодня необходим всем. Так ведь? Сейчас в каждом доме беспокойство. Самому оставаться в покое и дарить покой всем – это и есть особенность человека. Что такое человеческая жизнь, если в ней нет покоя? Спокойный человек способен принести покой другим. Нет благодеяния больше, чем это. Быть в сознании души, распространять волны покоя. Ведь покой – самая необходимая вещь в сегодняшнем мире. Сколько бы ни желали люди обрести покой на основе приходящего богатства, приходящих средств, но с их помощью истинный неприходящий покой не обретешь». Источником покоя является океан покоя – Бог. Понятие «покой» не является синонимом пассивности, лени или ложной удовлетворенности. Покой – это состояние души, когда ум работает активно, точно, конструктивно, сохраняя стабильность. Состояние покоя – это гармония между умом и интеллектом, эмоциями, и мудростью. Покой возможен, когда ум подчинён дисциплине. Когда ум скачет, как необузданная лошадь, в погоне за материальными вещами, покой невозможен. Ум не нужно сдерживать, его нужно воспитывать с любовью, как маленького ребёнка. Покой приходит, когда душа свободна от привычек лгать, красть, говорить о других плохо. Все отрицательные качества души – похоть, гнев, жадность, привязанность, высокомерие, лень, страх – лишают душу покоя. Чтобы в жизни воцарился покой, нужно освободиться от отрицательных качеств. Как? Единственный метод – вспоминать Всевышнего Отца. Хотя в нынешнем мире есть богатые, имеющие внешние средства для счастья, все равно в отношении покоя они нищие, выпрашивающие, неприходящие, постоянный покой. Увы, за деньги покой не купишь ни в одном магазине, да и нет таких магазинов. Покой можно обрести, только осознав себя душой и вспоминая нашего Всевышнего Отца. Другого способа нет. Откуда и куда добрались люди при помощи силы науки, приложив столько усилий? Чего они сейчас только не делают? Они способны даже день превратить в ночь, а ночь превратить в день. Но изначальную религию своей души покой они обрести не могут». Чем больше гоняются за покоем, тем больше они после быстротечного покоя получают в результате только беспокойство. Неприходящий покой – это право всех душ. Даритель покоя – это только Всевышний Отец. Сейчас повсюду эхом звучит голос беспокойства. Тело, ум, деньги, взаимоотношения – Страх приводит к тому, что даже средства, дающие все достижения приносят ощущение непокоя, а беспокойства. Сегодня все души порабощены теми или иными страхами. Не знаем, что будет завтра, что меня ждет, а если уволят, а если заболею. Сегодняшние лидеры тоже живут в страхе. Чем крупнее лидер, тем больше у него телохранителей, почему? Есть страх. Однако в этой драме ни на ком не лежит вина. Она – драма, точная, предопределенная. Но очень важно осознать себя как душу и дарить каждой душе свое доброе чувство. В свое время все души проснутся. Даже если кто-то вам противодействует, все равно не оставляйте чувство Милосердие. Эти оскорбления, противодействия, ругань послужат удобрением и появится хороший плод. Сколько оскорбляют, столько же будут славить. Нужно во всех ситуациях оставаться дарителем. Даритель всегда раздает другим счастье, покой, любовь. У дарителя настроение всегда устойчивое и радостное. Не так. Иногда настроение испорчено, а иногда очень счастливое. У дарителей настроение не должно меняться. Чтобы не давали вам другие, но дарители дают каждому хотя бы горсточку счастья, горсточку покоя, любви. Когда мы глубоко и ясно думаем о покое, мы становимся спокойными. Цветочные масла очень концентрированные – И достаточно одной капли, чтобы получить много аромата. Сконцентрированные мысли очень сильные. Но когда мы уходим в расширение, мы теряем силу. Снова и снова напоминайте себе. Я душа. Воплощение покоя. Моя природа – покой. Моя изначальная религия – покой. Я воплощение покоя. Я пришла из мира покоя, я излучаю покой. Будьте любящими всех. И других чувств быть не должно. Должны быть только духовные чувства. Когда мы в телесном сознании, появляются самые разные чувства. Кто-то покажет самым хорошим, кто-то плохим. Если же смотреть на других в форме души, то появляется духовная любовь. Если чувства, взгляд, отношения духовные, вы, вступая в контакты, будете в высшей степени отрешенным и любящим. Нужна постоянная практика. Я душа. Я бестелесная душа. Сила покоя – это самая возвышенная сила. Все остальные силы произошли именно от силы покоя. Даже то влияние, которое оказывает сила науки, порождено тишиной. Так что с помощью силы покоя вы можете сделать все, что пожелаете. Можете даже невозможное сделать возможным. То, что люди в мире называют невозможным, для обладающих силой покоя возможно. А раз возможно, значит легко. От силы покоя в нашей жизни зависит все. Настроение, здоровье, взаимоотношения, контакты, удовлетворенность жизнью. Быть победителем во всем можно, только обладая силой покоя. С беспокойством нужно покончить. Наблюдайте за собой, насколько я остаюсь в покое. Оставаться спокойным – это хорошо. Это добродетель покой очень ценная. Конечно, каждый из нас чувствует, да, внутри вправду обязательно нужен покой, однако не должно быть такого, что кто-то пытается создать беспокойство, и я тоже начинаю создавать беспокойство. Нет, быть беспокойным – это тоже недостаток. А недостатки нужно постепенно устранить, иначе счастье накопить невозможно. Разумные, зрелые, они любят оставаться в покое. Находясь в состоянии покоя, я создаю вокруг атмосферу покоя. Чтобы оставаться спокойным, надо победить свои органы чувств. Надо устранить недостатки. Старайтесь вообще не смотреть на недостатки других, не говорить о них. Общайтесь с теми, у кого добродетели. Говорить надо только о добродетелях и никогда о недостатках. Передавайте другим добродетели. Те, у кого недостатки, никогда не смогут передать другим добродетели. Такие никогда не обретут силу покоя. А сила покоя необходима. Иначе не обрести власти над собой и не накопить счастье. Ну, тогда и королевским бизнесом заниматься невозможно. А чтобы обрести власть над собой, важно понять, что есть правильное, будь то мысли, слова, действия – А что неправильное? Неправильное – это всегда потери и убытки. Правильное и неправильное. Притча «Всё правильно». Два брата прожили всю жизнь за высокой городской стеной. Никогда не видели ни полей, ни лугов. И вот однажды они всё-таки решили отправиться в деревню. Пошли братья по дороге, увидели пашню, на которой работал земледелец, и удивились. А что он делает? Раскапывает землю и оставляет на ней глубокие полосы. А зачем портить ровную землю, покрытую нежной зелёной травой? Потом они увидели, как он бросает в борозду зёрна ха ненормальный какой-то!» — воскликнули они. «Берет хорошую пшеницу и бросает в грязь». «Не нравится мне деревня!» — сказал раздражённый один из братьев. «Странный народ тут живёт!» И вернулся в город. А второй брат остался в деревне. Всего через несколько недель он стал замечать разительные перемены. Засеянное поле стало покрываться молодой зеленью, прекрасной и нежной. Это открытие его так впечатлило, что он написал брату, чтобы тот приезжал, не мешкая, и сам посмотрел, какие чудеса произошли в деревне. Брат приехал и тоже восхитился. Шло время, и зеленые побеги превратились в золотые колосья. Когда пшеница совсем поспела, принес земледелец косу и стал косить. Тут нетерпеливый брат закричал, «Он все же ненормальный, этот человек!» Так тяжело трудился все эти месяцы, выращивая чудные колосья, а теперь своими руками срезает их под корень. Да что за глупость! Ухожу обратно в город. А терпеливый брат продолжал жить в деревне. Он наблюдал, как земледелец убирает урожай в амбар, как ловко отделяет зерно от мекины. И пришел в восторг, увидев, что тот собрал пшеницы во сто больше, чем пшеницы посеял. Теперь ему стало ясно, во всём, что делал земледелец, были своя цель и глубокий смысл. Только они не лежали на поверхности. Часто не понимая смысла и сути происходящего, мы начинаем критиковать, не осознавая, что любая критика делает душу Слабой. В настоящее время все мысли, созданные людьми, становятся грешными. Почему? Потому что в интеллекте нет понимания правильного и неправильного. Мы думаем, это правильно, это неправильно. Но о знании говорится. Знание – свет, знание – сила. А где есть свет и сила, нет чувства, что это должно было быть вот так. Смотрите, если у вас есть свет, то есть вы просвещены в том, что правильно, а что неправильно, где темнота, а где свет, что пустое, а что сильное, и знаете, что где-то темно, и всё же остаётесь в темноте, можно ли тогда считать себя разумным? Как назвать человека, который остаётся под влиянием неправильных действий, мыслей, собственных привычек, даже понимая, что это неправильно? Когда проявляются наши недостатки, исчезает сила осознания, что не позволяет понять реальность. Какая-то вещь может быть совсем неправильной, но мы становимся адвокатами для самих себя, принимая неправильное за правильное и доказываем то, что считаем правильным. Что делают адвокаты? Они искусны в доказательстве того, что истина – это истина, но и в доказательстве того, что ложь – это истина. Они тоже искусны. Они искусны в обеих вещах. Изначальная религия природа души – покой. Изначальная религия Всевышней души, Бога – покой. Все мы души пришли из мира покоя. Там мы живем с нашим Всевышним Отцом. Интеллект из-за недостатков заперт на замок. Пока не придет Бог и не даст представления об истине, каждая мысль непременно становится грешной. Даже если вспоминать Бога, не зная Его точным образом, мысли неправильные. Сначала в уме появляется хорошая или плохая мысль. Потом интеллект думает, делать или не делать. Но не зная истины, правильные мысли мы не создаем. А истину может объяснить только Отец. Совершать неправильные действия нельзя, потому что это приводит к потере денег, здоровья, счастья, приводит к печали и страданиям. Притча страх Священник заметил мальчика, который дольше всех прихожан задержался в церкви. Видно было, что ребенок чем-то сильно взволнован. Священник подошел к мальчику и спросил, «Что тебя беспокоит, малыш?» «Скажите, а неужели ад и рай на самом деле существуют?» «Существуют», — ответил священник. «А животные попадают в ад или в рай?» Нет, я думаю, ад или рай предназначается только для людей. Ребенок вздохнул с облегчением. А почему ты спросил, — поинтересовался священник. Несколько дней назад собаку укусила моего младшего брата. Я за злости забил собаку палкой до смерти. Не печалься так, — попытался успокоить его священник. Раз ты покаялся, Бог простит тебя. Наверное, малыш, ты... Беспокоишься о душе собаки? Да нет, я боюсь, что когда умру, я встречусь там с этой собакой. Совершая праведные, возвышенные действия, мы становимся счастливыми. Притча «Влияние действий на счастье» Счастье – Бродила по свету и исполняла желания каждого, кто встречался на пути. Однажды счастье по неосторожности провалилось в яму и не могло выбраться оттуда. К яме подходили люди и загадывали свои желания, а счастье выполняло их. Помочь же счастью выбраться наверх никто не спешил. И вот к яме подошел молодой парень – Он посмотрел на счастье, но не стал ничего требовать и спросил, «Тебе-то, счастье, чего хочется?» «Выбраться отсюда», — ответило счастье. Парень помог счастью вылезти и пошел своей дорогой. А счастье... Счастье побежало за ним следом. Грешить через физические органы — Нельзя, иначе ни счастья, ни душевного комфорта не обрести. Нужно учиться превращать плохое в хорошее при помощи силы тишины. С помощью науки даже испортившиеся вещи делают хорошими. При помощи силы тишины нужно превращать плохие ситуации в хорошие. Для этого нужно наполниться добрыми пожеланиями настолько, чтобы благодаря возвышенным мыслям и другие души смогли преобразить плохое и принять хорошее. Говорите о добродетелях каждого, а не об их недостатках. Тонкий аспект этого заключается в том, что если мы видим недостатки других, наши собственные добродетели будут скрыты, а недостатки будут видны. Внутренне проверяйте себя, и вы будете испытывать счастье. Различать правильное и неправильное на основе знания – это другое. Но впустить внутрь себя это плохое в форме плохого – это ошибка. Поэтому даже видя и зная плохое, превращайте его в хорошее. Превращать отрицательное в положительное – это и есть духовная мудрость. Мудрость определяется степенью чистоты, доступности и простоты. В мире так говорят. Сначала подумайте, а потом действуйте. Иначе, если вы действуете, не подумав, то потом мысли принимают форму сожаления. «Э, «Надо было сделать не так, а так». Думать потом, задним числом, это принимает форму сожаления. Лучше подумать заранее – это качество разумной души. Ещё говорят «Думайте, прежде чем подумать».